Глава 83. Лорд Лиам неудержим. В моей победе нет ничего удивительного. Несмотря на это, многие, включая и Брайна, выразили удивление такому повороту событий. Линус повернулся спиной ко мне, видя борьбу с Кальвином, и я просто нанес ему удар. С чего все взяли, что я проиграю? В общем, я вернулся в свои уводения, чтобы мои подчиненные продолжали стараться изо всех сил. По крайней мере... Я ещё не совсем зазнался, чтобы не поблагодарить их за старание. Да и вообще, похвала мне ничего не стоит. Так что я только рад расплатиться ею. Я выседал на кресле за аудиенцией, как и подобает правителю, закинув ногу на ногу. Хотел бы я посидеть так, но это плохо отразится на настрое, поэтому я сидел ровно. Все эти выстроившиеся чиновники военные... Не слишком ли их много? Их около сотни. Да сколько у меня подчинённых? Выросло число не только солдат и рыцарей, но и правительственных чиновников. Поначалу было очень тяжело, но прошло уже почти сто лет с момента моего перерождения в этом мире. Тогда я был чрезвычайно бедным, а сейчас до неприличия богат. У меня есть множество подчинённых, на которых я могу рассчитывать. Могу же? Честно говоря, у меня неоднозначное впечатление о Тии и Марии который сейчас занимает должности главы и заместителя главы рыцарей. Со своей работой они справляются, но вот характеры у них жалкие. По-видимому, качеству моим людям по-прежнему не хватает. Сегодняшнюю церемонию я доверил Клаусу, рыцарю, что служит мне охранником. Довольно полезный парень, который может справиться почти с чем угодно. Я позабочусь о том, чтобы у него оставался стимул хорошо служить мне. Лорд Лиамм, Я поднялся с кресла. Всем приходилось нелегко в последнее время. Последние годы были тяжкими для всех нас. Но нам удалось победить Линуса и подвести его в высочество Клело на шаг ближе к престолу. Хотелось бы всем вам выразить благодарность за это. Как можно устать от вида того, как все преклоняются перед тобой? Сразу чувствуешь себя великим. Клауза нервничал и продолжил церемонию. Далее... Клаус, дальше награды, да? Кто сделал самый большой вклад? Я буду награждать лично. Награды заслуживают многие, поэтому их представят к медалям чуть позже. Клаус занервничал. чэнь си сэра выйти вперед. Есть. Передо мной вышла девушка загадочной красоты, и все взгляды собрались на ней. Те с Марио на нее с кислыми лицами. Как бы выразиться, она красавица в китайском стиле. Если так подумать, не ее ли я выбрал для своей охраны, опираясь сугубо на внешний вид? Клаус перечислил список достижений Ченси. Вдобавок ко всему перечисленному, у нее богатый послужной список, с которым она занимает первое место среди всех. На её счету свыше шестисот сбитых доспехов, и она уступает лишь самому лорду Лиаму семьи Банфилдов. Шестисот? Когда я склонил голову на бок, раздались досадные голоса Ти и Мэри. Какой смысл считать лишь одиночные сбитые доспехи? Я бы в тех же боях набрала в два раза больше заслуг. Скулёшь побитых шавок. И всё же, если так подумать, иметь под рукой красавицу в китайском стиле... «Не так уж плохо. В ней есть какая-то загадочность». Клаус продолжил. «Она единственная, кто достиг таких результатов за столь короткий период времени. Учитывая всё это...» Не обращая внимания на Клаусу, Ченси подошла ко мне. «Лорд Ильяма, я хочу только одного». «Смелостью ей не занимать. Вот так вот нагло просить награду. Мне нравится». «Мне нравятся способные подчиненные. «И что же?» Чэнси вытащила из свободного рукава скрытое оружие цилиндрической формы и расправила его в копье. Прежде чем солдаты смогли вымолвить хоть слово, она шагнула вперёд. «Твою голову!» Со скалом заявила она. «Ну вот почему у меня много таких подчиненных? «Вроде способные люди, но со своими заскоками». Шагнув вперёд, Чэнси набросилась на меня. Расстояние между нами мгновенно сошло на нет. Довольно ловкое. «Покажи силу, что сразила Святого Меча!» Время от времени находятся глуповатые рыцари, которые думают лишь о сражениях. Вот только она интересней, чем тот же Святой Меча. Ты меня разочаровала, но эта скорость застойна признания. Ченси распахнула глаза и попыталась крутануться в воздухе. Но в следующий миг её рука с копьём отлетела. Она оттолкнулась от воздуха, чтобы отскочить назад. И тут же подготовила скрытое оружие в левой руке. Оттолкнулась от воздуха? А вот это уже действительно занятно. С ней сражаться намного веселее, чем со святым меча. Скрытое оружие на этот раз превратилось в китайский меч. Так ты у нас пришла подготовленный Надо было захватить что-нибудь помощнее. Эй, дайте ей оружие. Я с лобкой спустился по небольшой лестнице. Чэнти увернулась от моего разреза. Она увернулась от моего серьезного удара, поэтому, несомненно, сильна. То, как она сражается после потери руки, похвально. Однако рыцари, включая Клауса, заградили меня, а оставшиеся окружили Чэнти. тея яростно закричала. «Даже не надейся на легкую смерть после того, как опозорил лорда на важной церемонии!» Глаза, державшей в обеих руках по топору Мэри, Налились кровью. «От тебя останется лишь фарш!» Они, правда, не понимают своего хозяина. Меня это поразило, и я отдал приказ. «Назад! Не мешайте мне развлекаться!» Клаус тут же повернулся ко мне. «Но ведь...» «Не заставляй меня повторять!» «Тия, Мари, вас тоже это касается!» «Точно, принесите мне её копьё. Мы начнём заново!» Я достал из кармана эликсир, который нашел на всякий случай. Кинул его Чэнси и скомандовал рыцарем. «Эй, принесите руку и приделайте ей обратно!» вы, «Вы уверены? Она же пыталась вас убить!» «И что с того? Она хочет сразиться, так я награжу ее сражением. Но вот головы моей она не получит. я заслужить не так-то просто». Разозлившиеся Тия и Мари все же подошли ко мне, неся оружие Ченси. Я взял его посмотреть. «Качество так себе. но и так сойдет». «Лови». Когда я кинул оружие, руку Чэнси уже приделали. Ее дыхание было немного прерывистым, но она поймала копье. С нее тек холодный пот. Тем не менее, Чэнси улыбалась. «Мне нравится. Это твоя неустрашимость». «Неустрашимость? Я для тебя выгляжу неустрашимым? В таком случае ты плохо разбираешься в людях. Сплошное разочарование. То, что она назвала меня неустрашимым, лишь доказывает ее убогость». Внешность у нее не так уж и плоха, но для моего гарема Ченси не подходит. Ченси бросилась на меня под настороженными взглядами. С каждым отбитым ударом ее скорость возрастала. Интересно у тебя навык его оружием, куда более полезный, чем у святого меча. После моей похвалы Ченси нанесла удар ногой. Ее шпильки представляли собой смертельное оружие, поэтому когда я отскочил назад, она опустила ногу и на этот раз нанесла удар локтём. Интересно, как она сочетает навыки владения оружием с боевыми искусствами, хоть и ничего сверхвыдающегося. Кроме того, в одной вспышке есть то же самое. Кажется, так. Впервые на протяжении долгого времени я продемонстрировал приём, который используется при поломке катаны – техника захвата, использующая скорость противника – Я подбросил ченси в воздух, и она рухнула на пол, сплюнув при этом. Глядя на её корчащуюся фигуру на полу, я ухмыльнулся. «Что такое? Не тебе ли была нужна моя голова? Я предоставил тебе шанс, а твои удары даже задеть меня не могут». Ченси медленно поднялась на ноги, пытаясь при этом отдышаться. «Теперь дошло, что мы на совершенно разных уровнях». Я поднял меч, намеренно демонстрируя брешь в обороне. И сразу получил удар. Когда я попытался принять его катаной, клинок Ченси, к моему удивлению, сколыхнулся подобно куску ткани и продолжил лететь ко мне. Тия закричала. «Лорд Риам!» Я смерил ее и Мэри взглядом, чтобы не вмешивались. Несшийся на меня клинок был пойман моей левой рукой. «А вот этим-то меня удивило. Интересная техника!» Ченси распахнула глаза. Не может быть, раскусил с первого взгляда? Так уж невероятно. Для того, кто постиг одну вспышку, такое проще простого. В далёком прошлом мастер Ясуши атаковал меня особым хвостом, траекторию которого трудно предугадать и как-то остановить. Однако благодаря этому мне удалось моментально среагировать. Я вожил силы в пальцы, ломая клинок. Чэнси тут же выхватила другое скрытое оружие и выполнила свою следующую технику. Она крутится, нанося удары, и если попытаться атаковать её обычным способом, то все удары будут отражены. Вот только... скучно это. Больше нечего показать, что ли? Я взмахнул катаной, но Ченси вновь уклонилась. Уже второй раз. Есть повод для беспокойства. Я в последнее время мало тренируюсь. Похоже, нужно начинать всё заново. Вращения Чэнси прекратились, когда её левая рука и нога отлетели и упали на пол. Но даже в таком состоянии она не растерялась. Схватила оружие зубами оттолкнулась от пола оставшейся рукой и ногой. Я вонзил ей меч в живот и приподнял. Ченси с болезненным выражением выронила оружие и отхракнула кровь. «Если честно, не ожидал, что тебе отдаст уклониться дважды. Ты хороша». «Пока я хвалил её...» Рыцари позади Чэнси обнажили мечи с кровожадными взглядами. Они собираются убить её. Ти уже не терпелось приступить. «Лорд Лиам, победитель определён. А теперь прошу, прикажите избавиться от этой идиотки!» Реакция Мари не сильно отличалась. «Буду исцелять её перед смертью и снова рубить на куски, пока она не взмолится о смерти». «И что с этими двумя поделаешь?» «Когда это я сказал, что собираюсь её убивать?» «Она мне понравилась». «Т-то такое? Лорд Лем, она опасна!» «А вы как будто не опасны. Причём не только в одном смысле». ченси злобно уставилась на меня. Похвально, как она не теряет духа даже в таком состоянии. Также мне нравится, насколько она способна, хоть и не в силах убить меня. Я отбросил ченси с катаны и посмотрел на неё сверху вниз». «Твоя награда подошла к концу. Накопи больше достижений, чтобы бросить мне вызов ещё раз. Я тебе не откажу». Клаус переспросил меня. «Вы уверены? Она же пыталась убить вас, причём во время важной церемонии». «Ну и что? Она мне нравится, поэтому не убивать её. Окажите ей медицинскую помощь. Давайте продолжать церемонию». «Ну же, Клаус, ты же у нас тут спец по торжествам. Давай уже». И и «Есть!» Раненую Чэнси быстро вынесли, церемония после этого продолжилась. Вот только, наверное, стоило сделать перерыв и убрать всю эту кровь. «Лорд Лиам, Почему вы решили оставить такого беженого пса?» Брайан рыдал передо мной, услышав о произошедшем на церемонии. Я бы уже давно прогнал его, но когда он плачет, ничего не могу с собой поделать. Так же ничего не могу поделать, когда магия так смотрит на меня. Хозяин, такие рыцари не меняются. Она из тех, кто любит сражаться, и поэтому непременно попытается снова отнять вашу жизнь. Просто дам сдачи, когда наступит этот момент. К тому же, она из тех, кому нравится сражаться сильными, так? А значит, грязных приемов от нее ждать не стоит. Брайан помотал головой. А нападение во время церемонии разве не считается грязным приемом? Кстати говоря, вам стоит кое-чем услышать. Возникла какая-то проблема? Можно сказать и так. У нас недостаточно военного персонала, сопровождение к новым владениям, патрули границ и истребление пиратов. А еще одолжено его высочеству клеил войска. «Задействованы все корабли, за исключением тех, что проходят плановое обслуживание». А Маги тоже выразил беспокойство по поводу задействованных военных сил. «У нас имеется военная академия, есть постоянный приток новых кадров, но этого недостаточно. Военные предложили ускорить срок обучения кадетов и даже вести службу по призыву». «Службу по призыву, говорите?» Брайан вытер под платком, почувствовал, что атмосфера резко переменилась. Б «Брать будут не всех подряд. Мы уже вызвали на службу всех, кто был в запасе. Лорд Лиам, прошу вас понять, сейчас очень серьезный момент для нас, поэтому не помешало бы немного приложить нагрузку на народ...» «Болваны!» Брайан со Маги тут же замолкли, когда я ударил по столу. «Вести службы по призыву? Думаете, я позволю?» Брайан был впечатлён. «Лорд Лиам думает о народе?» А магия же выглядела слегка непонимающей. «Хозяин, о чём вы думаете на самом деле?» «О чём я думаю на самом деле?» «Это не имеет значения. Моя политика не меняется. Я единственный, кто может мучить мой народ. И никто, кроме меня, не будет их эксплуатировать, пока я не вернусь в своё владение. Это удовольствие моё и ничьё большее!» Брайна пустил голову. «Всё-таки вы такой в самом деле. Ну, раз не даёте свой народ в обиду вашему Брайну, больше нечего сказать». А маги попросила меня разрешить проблему. «Тем не менее, серьёзный недостаток войск остаётся. Лорд Лям, эту проблему долго откладывать не получится. Самим будет трудно восполнить недостаток, поэтому нужно найти военных где-нибудь ещё. Просто вытянем их из армии Империи». У этого есть пределы. Также в будущем придётся иметь дело со шпионами, если поступим так. Вот-вот начнётся полномасштабный конфликт с Кальвином, а значит, он неизбежно пошлёт шпионов. Сколько же проблем. Пока я ломал голову, в офис вошла Мари. Лорд Лиам, Томас Дано просит срочно выслушать его по какому-то важному делу. Томас? В такой-то момент? Я с неохотой отправился на встречу с Томасом. Брайан: Лорд Лиам такой добрый. Клаус: Нет, моя почка